Глава шестая Что-то во мне безвозвратно сломалось, и Дамиан это почувствовал. А может, он немного стыдился того, что сотворил. Так или иначе, он перестал меня связывать, однако по-прежнему запирал на ночь дверь, а ключ держал при себе. Когда я просыпалась, дверь уже была открыта. Он оставлял мне завтрак на той самой стойке, где отрезал мой палец. И хотя ножа я с тех пор не видела, страх глубоко укоренился в моем сердце. Мне дозволялось свободно гулять по палубе, но я все время лежала, свернувшись клубочком на кушетке напротив кухонной зоны. Дамиан большую часть времени проводил в рубке. Два человека, вынужденные жить бок о бок днями напролет, могут многое сказать друг другу, не произнеся при этом ни слова. Дамиан напоминал мне о боли, мраке и забинтованном в два слоя пальца. А я, должно быть, напоминала ему о неудавшейся месте и таящемся внутри него чудовище. Он тоже меня избегал, за исключением совместных обедов и сна. Я не спрашивала, как отреагировал мой отец, неважно, на что обозлился Дамиан, он либо лгал, либо заблуждался. Орен Седжвик, был самым добрым и щедрым человеком на свете. Благодаря своим связям в гостиничном бизнесе он строил плотины в глухих деревнях, о которых никто больше не думал, снабжал местных жителей колодцами и водяными насосами, он выдавал кредиты неимущим, вкладывал деньги в постройку школ, доставку продуктов и медицинскую помощь. Он ратовал за справедливость, уважал своих работников и каждое Каждое воскресенье пёк блинчики для своей дочери. Когда мы с отцом только приехали в Сан-Диего, он поджарил блинчики в форме мордочки Микки Мауса, посыпал их сахарной пудрой и щедро полил сиропом. Затем последовали блины в форме сердечек и другие кулинарные фантазии на тему принцесс. И даже когда я повзрослела, отец продолжал свой забавный обычай. Недавно он начал печь карикатуры на мои туфли и сумочки, бесформенные кляксы из теста, и обижался, если я их не узнавала. Вслед за моими вкусами менялись и добавки к блинчикам. Бананы с нутеллой, свежие ягоды с тростниковым сахаром и корицей, стружка из темного шоколада с апельсиновыми цукатами. Отец обладал немного пугающим даром заглядывать в мою голову, извлекать на свет мечты, а затем воплощать их в жизнь. Думая о лимонном мармеладе с сыром маскарпоне, я не так уж хотела блинчиков, скорее стремилась, чтобы отец прочитал мои мысли, чтобы помнил: я рядом. Почти все мои синяки прошли, только мизинец по-прежнему напоминал о том, что частичка меня обёрнутая в целлофан покрывалась инием в морозильнике. Я избавилась от наращенных ногтей, отгрызая и отковыривая акрил по кусочку, пока не показались родные ногти. Неровные, расслоившиеся, девять вместо десяти. Так я решила почтить их павшего собрата, отдать честь девятью пальцами. Мне не хватало маминого кулона, не хватало фаланги мизинца и длинных волос, Я будто рассыпалась кусочек за кусочком, разрушалась, как скала под натиском волн. Я поднялась на палубу впервые с тех пор, как Дамиан выбросил мой медальон. Мы плыли на средних размерах яхте, достаточно мощной для выходов в открытое море, вместе с тем довольно неприметной. Оставив судно свободно дрейфовать, Дамиан устроился на палубе с удочкой поймать что нибудь к ужину я подошла к перилам спиной ощущая его пристальный взгляд яхта взрезала водную гладь деля ее на два пенных потока мне стало интересно насколько там глубоко и как долго я продержусь когда вода проникнет мне в легкие я всерьез задумалась не лучше ли пойти ко дну несломленной чем мучительно терять себя частичка за частичкой. «Прости меня, папа». Я покосилась на Дамиана. Он замер, как зверь в засаде, словно прекрасно понимал, что за мысли бродят в моей голове. Я узнала эту позу. Весь подобрался, мышцы напряжены. Он выглядел так же перед тем, как бросился на меня с ножом. «Блюдок! Он ни за что не позволит мне спрыгнуть!» повалит, прежде чем я сделаю шаг. Я всецело ему принадлежала. Моя судьба, моя жизнь, моя смерть. Не нужно слов, все читалось во взгляде. Он приказывал отойти от края, и я подчинилась и не в силах больше сдерживаться, зарыдала. Я плакала совсем как в тот день, как Гедеон Бенедикт Сент-Джон порвал мое колье, оставив на шее красный след от цепочки. Эстебан разыскал меня. Он рвался устроить гидиоту взбучку. «Не смей!» Я заставила его поклясться. «Ты же знаешь, что будет, если снова попадешь в переделку!» «Плевать!» Он откинул волосы со лба. Этот жест означал, что Эстебан не шутит. «Пожалуйста, не надо! Мама Луа отошлет тебя к дяде, и мы больше никогда не увидимся!» Мама Лу блефует. Эстебан с раннего детства называл свою мать «мама Лу». Он начал лопотать нечто среднее между мамой и ее именем Мария Луиза, а остальные подхватили. Теперь ее так величали все, кроме Виктора Мадеры, одного из отцовских работников. Тот называл ее полным именем, что ей явно не нравилось. Да и самого Виктора она недолюбливала. «Мама Лу сказала, еще раз на бедокуришь, отправят тебя к дядюшке». «Ха!» — фыркнул Эстебан. «Да она и дня без меня не выдержит». «Чистая правда». Мама Лу и Эстебан были неразлучны. Они любили друг друга всем сердцем, хоть и постоянно ругались. А я не могла представить свою жизнь без этой парочки. Они жили во флигеле для прислуги поодаль от особняка, Но порой я слышала их перебранки даже со второго этажа, например, однажды, когда Эстебан пропадал весь день и вернулся только за полночь. Виной был открывшийся в городке кинотеатр. Там крутили вестерн «Хороший, плохой, злой», и Эстебан посмотрел его четыре раза подряд. Мама Луна нашла на сына управу, замахнулась метлой, как только тот показался на пороге. «Эстебандидо!» Эстебан знал, когда мама Лу его так называет, хорошего не жди. Даже из своей комнаты я услышала, как он взвыл от боли. На следующее утро он пришел выполнять работу по дому в образе блондинчика, персонажа которого воплотил на экране Клинт Иствот. Кутаясь в материнскую шаль, Эстебан постоянно щурился и не выпускал изо рта обструганную веточку. Годом позже он посмотрел выход дракона и возомнил себя Брюсом Ли. «Что ты делаешь, Скай? Сражаюсь и не отступаю». Я выпалила заученную фразу, цитату из какого-то фильма, полюбившегося Истебану. «Готова? На счет пять. Раз, два, три, четыре, пять. Я должна была вывернуться из удушающего захвата». Обеими руками я схватила его за предплечье и попыталась выполнить прием, которому он учил, зацепить своей ногой ногу соперника, затем резко развернуться и оттолкнуть его прочь. Мы повалились на траву. Барахтающаяся куча рук и ног. Я расхохоталась. Эстебан заключил, что мои боевые навыки оставляют желать лучшего. Тебе практики не хватает и дисциплины как ты наваляешь гидиоту, если даже со мной не справилась? Мы продолжили тренировки. Эстебан каждый день становился эстебандидо, хоть и не любил изображать плохишей. Это только ради дела, сказал он. Ради тебя, Гуэрита. Повторяй за мной. Кия. готова? Считаю до пяти. Раз, два, три, четыре. «Э, нет!» — покачал он головой. «Где воинственный клич?» «Кия!» «Да нет же, пронзительное! Кия!» Когда я все же смогла уложить стебана на лопатки, его глаза засияли от восторга. «Неплохо для девчонки!» Мы лежали под деревом, глядя в небо. Среди ветвей желтели гроздья нежных цветочков, напоминавшие кружево на загорелой коже. «Завтра принесу тебе кусок торта», — пообещала я. Эстебен кивнул и сдул челку со лба. «Если гидиот к тебе полезет, надери ему зад, договорились?» Улыбнувшись, я сжала его руку. Эстебана на мой день рождения не позвали. Зато был приглашен гидиот, а также остальные дети, что учились у мисс Эдмондс. Выступали клоуны и фокусник, Приехал фургончик с мороженым, повсюду висели пиньяты, сад пестрел от воздушных шаров. Я задула свои десять свечей, но папа не смог совладать с видеокамерой. Стойте! воскликнул он, я не успел снять. Мамалу, зажги свечи снова, а ты, Скай, задувай помедленнее. Эстебан мыл окна, взобравшись на стремянку. Время от времени я глядела на него. И он улыбался в ответ. Под столом я припрятала для него кусок торта, большущий, с тремя клубничками. Эстебан обожал клубнику, ему редко доводилось ею полакомиться. Когда с играми и пиньятами было покончено, а розовая глазурь на припрятанном куске торта начала подтаивать, я решила улизнуть от гостей к Эстебану. «Куда это ты собралась?» — преградил мне дорогу гидиот. В одной руке я держала тарелку с тортом в другой стакан газировки. «Дай пройти!» — разозлилась я. «Ты все это съешь одна? Тебе-то что? У Скай в зубах дырка, живот просит каши, Скай жирная ведьма, живет без мамаши!» Гидиот толкнул меня, и торт плюхнулся на землю. Я плеснула в лицо обидчику газировкой. Рассверепев... Он схватил меня в охапку и словно тряпичную куклу поднял над землей. Тут подоспел Эстебан. «Скай!» Он запыхался и вспотел. «На счет пять!» Посчитав про себя до пяти, я пнула гидиота под коленку, и тот скорчился от боли. Эстебану этого хватило, чтобы застать соперника врасплох. «Кия!» Его кулак врезался к идиоту в подбородок. Наш враг пошатнулся и наконец-то меня отпустил. Он поднес руку к рту и выплюнул осколок зуба. Гедеон Бенедикт Сент-Джон превратился в шамкающую беззубую старушку, а затем заорал так, что услышала вся округа. «Если боишься, не нарывайся», — заявил Эстебан. Наверняка он подслушал эту фразу в кино, не факт, что в хорошем переводе. Развить свою мысль ему не дали. Нас нашел Виктор Мадера. Он мельком оглядел поле боя и схватил Эстебана за воротник. «Ах ты, мелкий паршивец!» Виктор потащил его к дому, а Эстебан, крутясь и извиваясь, крикнул гидиоту. «Только тронь ее, и даже в аду от меня не скроешься!» Он продолжал сыпать киношными цитатами. Я бы рассмеялась, но очень за него переживала. Сбежались взрослые. Суетясь вокруг гидиота, они топтали клубнику, припасенную для Эстебана. Жуткая несправедливость. Я побежала вслед за Виктором и Эстебаном, не нашла их и поплелась в свою комнату. Оказалось, Эстебан побывал там еще до начала праздника. На кровати меня ждал подарок. Мастерски сложенный бумажный жираф. Я бережно взяла его, восхищаясь тонкостью работы. В детстве стебана не баловали игрушками, зато мама Лу научила его складывать фигурки из бумаги. Денег на дорогие подарки у него не было, поэтому он создавал для меня бумажные миры, населенные чудесными животными, о которых узнавал из книг. Львами, драконами, верблюдами... Однажды у Эстебана вышло похожее на кенгуру существо, только с рогом на носу. Кенгурок? Скай. В комнату заглянул отец. Расскажешь, что случилось с Гидеоном? Не хочу. Я поставила угловатого жирафа на ножки. Это Эстебан подарил? Я промолчала. Дай-ка взгляну. Он повертел фигурку в руках, рассматривая золоченую каллиграфию на бумаге. «Разве не прелесть?» — воскликнула я. «Прелесть? А ведь раньше этот жираф был страницей книги. Редкой книги, пропавшей из моей библиотеки. Я знаю, Эстебан твой друг, но он выбил Гедону зуб. А еще, выходит, украл мою книгу. Воровство не шутки, Скай». «Он не крал, я дала ему книгу сама». «Неужели?» — отец вернул жирафа мне. «Тогда скажи, какого цвета у нее обложка?» «Папа!» Я едва не плакала, вынужденная выбирать между отцом и другом. Эстебан мог не знать, что книга редкая, решил, что она старая и никому не нужна, и он вовсе не украл ее, а одолжил. «Он просто любит дарить мне красивые фигурки!» Отец надолго погрузился в молчание. «Ты так похожа на маму!» Он погладил медальон у меня на шее. Она тоже веревки из меня вела. «Расскажи, как вы с мамой познакомились?» «Опять?» «Ага». Он рассмеялся. «Что ж, в тот год я окончил колледж, за душой у меня не было ни пенни, но я хотел повидать мир и однажды отправился с друзьями в Каборос. В ночь перед возвращением домой мы завалились на чью-то свадьбу. Там-то я и встретил твою маму. Адриану Нину Торрес. Самую прекрасную девушку на свете. Я представился другом жениха, успешным бизнесменом, а она вызвала охранников, и меня увезли в участок за незаконное вторжение. Оказалось, жених приходился ей братом, и когда на утро она пришла забрать меня под залог, я понял, это любовь. Жаль, что я не знала маму. Мне никогда не надоедало слушать про знакомство родителей или о том, как отец завоевал симпатию маминой родни. «Адриана любила тебя больше всего на свете», — сказал отец. «Ее я защитить не смог, но, клянусь, с тобой все будет по-другому. Я почти у цели. Еще немного, и мы с тобой свободны». Я не поняла, о чем речь. Я знала одно — Отец скучает по маме и очень мною дорожит, несмотря на то, что часто бывает в разъездах. «Сеньор Седжик!» — к нам заглянул Виктор Мадера. «Вас ждут родители Гидеона Сен-Джона. Требуют наказать, Эстебана?» «Папочка!» — я потянула отца за рукав. «Пожалуйста, не говори, мама Лупра!» — я кивнула в сторону бумажного жирафа. Мне не хотелось, чтобы Виктор узнал больше, чем нужно. Ему, похоже, нравилось мучить стебана иначе мама Лу увезет его отсюда, добавила я. Пусть сейчас же вернет книгу. Отец строго посмотрел на меня и, чтобы больше никаких, одолжил. Он взял меня за руку, и мы спустились к гидиоту и его родителям. Чопорные Сент-Джоны сидели на диване. Мама Лу стояла рядом с стебаном несмотря на ссоры она с готовностью встала на защиту сына однако зная свое место старалась держаться в рамках какое бы наказание вы ни выбрали мистер сэнджвик я возражать не стану заявила она с гордо поднятой головой мистер и миссис сент джон выжидающе посмотрели на отца А агидиот насмешливо возрился на нас со стебаном тут у отца зазвонил телефон Прошу прощения. Бросив в трубку пару фраз, он завершил звонок. К сожалению, у меня возникли неотложные дела. Обещаю вам, мистер и миссис Сент-Джон, что накажу виновника по всей строгости. Не дожидаясь ответа, он проводил гостей к выходу и закрыл за ними дверь. Разберись со Стебаном, Виктор, обратился он к помощнику. Мадера, улыбнувшись, поглядел на мамалу. Та осталась холодна. Ей явно не нравилось, что именно Виктору поручили наказать ее сына. «И еще кое-что», — добавил отец. «Передайте, мисс Эдмонс, что со следующей недели в классе появится новый ученик. Я хочу, чтобы Эстебан тоже ходил на занятия». Мама Лу раскрыла рот от удивления. «Спасибо, сеньор Седжвик, огромное вам спасибо». «А вы, молодой человек, должны мне кое-что вернуть», — обратился отец к Эстебану и уже мягче добавил. «Учись хорошо, парень, и больше не влипай в неприятности». Я поняла. Папа специально так задумал, чтобы мама Лу не выслала сына из поместья. «Слушаюсь, сэр». Эстебан расплылся в такой широченной улыбке, что я испугалась, как бы у него не треснули щеки. «С днем рождения, Скай!» — подмигнул мне отец. В тот миг меня охватило счастье. Я даже не обратила внимания, как Виктор увел из Тебана, чтобы он отработал повинность. Мама Лу осталась со мной. Мы развернули подарки, няня восторженно ахала при виде самых роскошных. Последним мы поставили на полку бумажного жирафа. Мама Лу знала, что этот подарок мне дороже остальных. Поздно вечером няня подошла к окну и тяжело вздохнула. Тоже выглянув в сад, я увидела, как Эстебан ползает на коленях, подстригая газон ножницами. Лужайка на заднем дворе заросла шипастыми маками и колючими сорняками. Эстебан то и дело морщился от боли, он ободрал себе ладони и коленки и так взмок от усердия, что футболка прилипла к телу. Мама Лу не проронила ни слова. Я видела, как ей хочется обрушить на Виктора Мадеру поток проклятий. Она расчесала мне волосы и уложила в кровать. «Расскажи сказку», — попросила я. Няня легла рядом, обняв меня за плечи. Когда Эстебан подстриг лужайку, он забрался к нам в окно, чтобы тоже послушать сказку о волшебном лебеде, жившем когда-то в здешних садах. Мама Лу рассказывала эту историю впервые. «Лебедь был редчайшей красоты», — говорила она, — «и мало кому хотя бы раз посчастливилось его увидеть». Он прятался в саду, но раз в месяц в новолуние любил поплавать в пруду, где цветут лилии, в том самом, возле которого растет дерево с желтыми цветами. Эстебан улыбнулся. Он пошевелил затекшими пальцами, разминая их после долгой работы в саду. Я улыбалась в ответ. Каса полома означала «дом с голубями». Превратить голубя в лебедя очень в нянином духе. Мы с Эстебаном знали, что волшебных лебедей не бывает. Нам просто нравилось слушать голос Мама Лу. «Спой колыбельную», — попросила я, когда сказка подошла к концу. Эстебан сел по-турецки возле кровати. Мама Лу отвернулась, все еще злилась из-за стычки с гидиотом, но когда сын положил голову ей на колени, возражать не стала. «De la Sierra Morena, Selito lindo, bajando». Эту колыбельную Эстебан слышал еще до приезда в каса Полома, до того, как они с матерью повстречали меня, свой маленький кусочек неба. Сьелито Линдо. Li Я еще крепче прижалась к няне, когда она запела о птицах, покидающих гнезда, о стрелах и ранах. Песня закончилась, однако мы не сдвинулись с места. Было так тихо и уютно, что хотелось продлить этот миг навсегда. «Пойдем, Эстебан», — наконец сказала мама Лу. «Спокойной ночи, Скай». «Погодите». Я не желала спать в свой самый лучший день рождения. Плохо, что Эстебана наказали, зато ему больше не нужно будет прятаться в шкафу. Завтра он пойдет со мной на урок. Погодите, я хочу прочесть молитву. Мы втроем встали в круг, взявшись за руки и закрыли глаза. Господи, спаси мою душу и присмотри за папой, за мама Лу и Эстебаном. Я говорила, еле сдерживая смех, потому что Эстебан, приоткрыв глаза, заметил, что я тоже подсматриваю, а потом открыла глаза маму Лу и отвесила нам обоим по подзатыльнику. Эта молитва спасла мне жизнь или обрекла на муки. Убедившись, что я не рискну прыгнуть за борт, Дамиан вернулся к рыбалке. Не двигаясь, он что-то высматривал на горизонте. Стая чаек, поймав воздушный поток, устремилась к далекому берегу. — К берегу? — я моргнула. Впервые за долгое время я наконец-то увидела землю. Я даже разглядела деревья, крошечные домики, яркие блики на стеклах. — Что ты делаешь, Скай? — я в волнении оглядела палубу. Хватаю огнетушитель и вышибаю ублюдку мозги. Я медленно подкралась к блестящему красному баллону. Дамиан сидел ко мне спиной и не успел отреагировать. Размахнувшись, я ударила, почувствовав странное возбуждение, когда металл врезался в ненавистную челюсть. «Хрясь!» Голова свесилась на бок, удочка со стуком упала на палубу. Вторым ударом я свалила его с шезлонга. Дамиан рухнул, прижав колени к груди и обхватив голову руками. «Получаю, блюдок! побудь -ка в моей шкуре!» Я думала огреть его снова, а он внезапно обмяк. Руки безвольно повисли, взгляд застыл. Я несколько раз пнула мерзавца и даже огорчилась, что он больше не шевелится. Пальцы у меня дрожали, а внутри бушевало чудовище. Оно рвалось бить и крушить, пока лицо мучителя не превратится в кровавое месиво. Я не хотела, чтобы он умер так быстро. Я хотела, чтобы он страдал. И тут я вспомнила. Дамиан говорил точно так же о моем отце. Главный, он прочувствует все сполна. Хочу, чтобы он страдал. Я превращалась в Дамиана. Думала и вела себя, как он становясь рабой тех же низменных темных порывов. Теперь его чудовище пожирало меня. Даже понимая, что происходит, я по-прежнему держала огнетушитель над головой и хотела лишь одного — наносить удар за ударом без остановки. И это пугало до чертиков. Месть порождает новую месть, сеет все больше хаоса и мрака. Месть держит нас в заточении и терзает, терзает, пока мы разжимаем ее ядовитые клешни. Я медленно выдохнула и отбросила огнетушитель в сторону. Собравшись с мыслями, обыскала Дамиана. Где же телефон? В карманах его не оказалось. Я бросилась на поиски в рубку. Там находилась панель управления яхтой, Штурманский стол, диван и телевизор на комоде из красного дерева. Я выдвинула ящики. Нашла кипу бумаг, и карт, чипсы, спасательные жилеты, фонарик, жареные орешки, которые просыпались на пол. Телефоны не было. Остался один ящик. Запертый. «Не это случайно ищешь?» Шатаясь, ввалился Дамьян, в руке его поблескивал ключ. Черт! Он не умер, просто вырубился. А я, суетясь, не заметила, как он пришел в себя, будто гидра, которая оживает сколько ее не обезглавливай. Надо было расквасить ему голову в кровавый блин. Я бросилась наружу через другую дверь, теперь я бегала быстрее. Обхватив руками голову, Дамьян ковылял следом. Я взобралась по лесенке на крышу рубки, «Если спущу на воду резиновую шлюпку, доберусь до берега». Лодка крепилась к чему-то вроде кронштейна с помощью крюков и канатов. Я дернула один из крюков. Дамиан уже схватился за верхнюю перекладину лестницы. Я налегла на крюк. Показалась макушка Дамиана. Я была почти у цели, но если даже я успею открепить лодку, надо еще снять с нее брезент. И как мне запустить мотор? Дамиан перевалился с лестницы на крышу. Времени не осталось. Я бросилась к краю. Берег по-прежнему маячил на горизонте. Плавала я хорошо. Все получится. Услышав позади тяжелые шаги, я глубоко вдохнула и прыгнула за борт. В соленой воде мой мизинец взорвался болью. Я вынырнула, ловя ртом воздух. С яхты глядел дамьян. Тёмный силуэт на фоне белых облаков. Зловещая фигура шаталась. Отлично, я здорово его отделала. Определившись с направлением, я поплыла к берегу. Вода оказалась холоднее, чем я думала, но океан был спокойным. С каждым вдохом по моим венам разливался адреналин. Отплыв довольно далеко, я обернулась. Яхта не сдвинулась с места. А Дамиан пропал из виду. Возможно, решил меня отпустить, ведь отец уже и так прочувствовал все сполна. В общем, за мной никто не гнался. Я поплыла дальше. Раз, два, три, вдох. Раз, два, три, вдох. Прошла, наверное, целая вечность, когда я остановилась и посмотрела вдаль. Берег не приблизился ни на дюйм. В море расстояние обманчивы, короткий с виду путь может растянуться на долгие часы. Избавившись от леггинсов, я продолжила грести и дышать, грести и дышать. Когда боль в пальце поутихла, я ощутила, как цепенеют руки и ноги, и решила перевести дух. Яхта по-прежнему виднелась неподалеку. Дамиан рыбачил. Что за черт? Почему он не лежал при смерти? Почему не убрался по добру, по здорову? Отец его в порошок сотрет. Я проплыла еще немного и вдруг застыла на месте. Под водой, буквально в паре футов от меня, скользнуло что-то большое. У самой поверхности мелькнул плавник. Потом исчез. Однако я почувствовала, как темное нечто нарезает круги совсем рядом. Черт! Понятно, почему Дамиан не стал меня преследовать. Здесь водились акулы, а я прыгнула за борт с кровавой повязкой на пальце. Можно сказать, сама себя устранила. Да, еще недавно я думала утопиться, только я совсем ни капельки не хотела умирать вот так, разорванный на части зубастым морским чудовищем. Дамиан! Я замахала руками. Дамиан! не знаю, почему я позвала его на помощь. Наверное, сработал инстинкт в опасной ситуации тянуться к другим людям. Возможно, какая-то частичка меня надеялась, что Дамиана проснется человечность. По ногам чиркнуло что-то твердое и холодное. Лучше бы я молча замерла, но я не знала, как еще привлечь внимание Дамиана. Я сорвала с руки размокшую повязку и отбросила подальше». Дамьян, помоги! Снова крикнула я. Он поднял голову и всмотрелся вдаль. Потом ушел в рубку и появился оттуда с биноклем. Я неистово замахала руками. Чёртова тварь кружила уже не таясь, вот-вот готовая напасть. Дамьян наблюдал еще немного, отложил бинокль и, усевшись в шезлонг, открыл ящик со снастями. Ура! Сейчас он достанет оружие. Снайперскую винтовку? Гарпун? Я не смогла разглядеть, что он извлек. Закинув ноги на перила, он принялся что-то жевать. Я хлебнула морской воды и закашлялась. Да он же уплетал арахис, словно пришел с попкорном на дневной сеанс. Я забарахталась в воде. С чего я только взяла, что ублюдок поплывет мне на помощь. Да, он меня не убил и не дал утопиться, однако явно не возражал, чтобы моя жизнь оборвалась, как у типичной блондинки из ужастика про акул. Вода вокруг забурлила и вспенилась, что-то темное взрезало поверхность, и я завизжала. Чудище исчезло, затем показалось снова, меня должны были пронзить острые зубы, но я увидела лишь вытянутый нос клюв. На меня смотрел, будто улыбаясь, дельфин — Сердце бешено колотилось, дельфин легонько ткнулся мне в плечо, словно говоря «Не раскисай!». Я с громким бульканьем выдохнула. Похоже, я спугнула незваного гостя, и он отплыл подальше. Его спинной плавник стоял торчком, а грудные были длинными и заостренными. Не акула, скай, дельфин! Судя по размеру, любопытный детеныш. Он еще немного порезвился, сверкая розовым брюшком, затем уплыл. Вдали я различила силуэт покрупнее, видимо, маму малыша. Дельфины что-то друг другу просвистели, и детеныш вернулся. Какое-то время он скользил рядом, словно повторяя мои движения, то погружался, то выныривал, потом трижды чирикнул по дельфинье и рванул вслед за матерью. Я глядела, как они уплывают. На яхте блеснули стекла бинокля. Дамиан тоже наблюдал. Он хорошо знал море и, конечно, мог отличить дельфиний плавник от Акульева, однако предпочел не вмешиваться. Я плыла на спине, уставшая, напуганная до чертиков, но вместе с тем окрыленная. Я чувствовала себя на волоске от гибели и в то же время удивительно живой. Послышался рев мотора. Дамьян отправился следом. Он заглушил двигатель в нескольких футах от меня. Я с тоской поглядела на далекий берег. Глупо было надеяться. Дамьян знал, что мне не доплыть, и спокойно ждал, пока я выбьюсь из сил. Дождался. Я больше не могла ни плыть, ни держаться на воде. В следующий раз надо лучше продумывать план. Я вскарабкалась по лесенке на корму яхты и рухнула без сил. Дамиан продолжил рыбачить.